39. Осень 2002 года. После смерти Аниты меня спасла Александра. Она стала моим равновесием, моей устойчивостью, моей опорой в жизни. К тому моменту, как я закончил учиться, она уже два года не могла сдвинуться с места со своим продюсером. Спрашивала меня, что ей делать, и я отвечал, что, по-моему, есть только два города, где можно начать успешную музыкальную карьеру. Нью-Йорк и Нэшвилл, штат Теннесси. «Но я в Нэшвилле никого не знаю», — сказала она. «Я тем более», — отозвался я. «Ну так поехали». И мы вместе отправились в Нэшвилл. Однажды утром она заехала за мной к моим родителям в Монклер. Позвонила в дверь. Мать открыла и просияла. «Александра!» «Добрый день, миссис Гольдман». «Ну что, собрались в дальнюю дорогу?» «Да, миссис Гольдман. Я так рада, что Марки едет со мной». Думаю, мои родители были в восторге, что я выхожу на простор. До сих пор огромное место в моей жизни занимали Балтиморы. Наверное, пора было оторваться от них. Мать считала, что это просто безрассудство юности, что мы пробудем там самое большее месяца-два и, устав от своих экспериментов, вернемся назад. Ей в голову не могло прийти, что произойдет в Теннесси. Когда мы выехали из Нью-Джерси, Александра спросила, «Ты вроде не особо печалишься, что не удастся поработать в новом кабинете Марки?» «Да ладно, у меня еще будет время сесть за роман. И потом не собираюсь же я всю жизнь оставаться Монклером». Она улыбнулась. «А кем ты станешь? Балтимором?» «Думаю, мне хочется стать просто Маркусом Гольдманом». Так началась моя новая волшебная жизнь. Ей было суждено продлиться два года и вознести Александру на вершину славы. А еще это стало началом потрясающей жизни вдвоем. Александра каждый месяц получала небольшую сумму благодаря семейному трастовому фонду, основанному ее отцом. У меня были деньги, завещанные дедушкой. Мы сняли маленькую квартирку, ставшую нашим первым домом. Она сочиняла песни, а я, устроившись за кухонным столом, делал первые наброски романа. Мы не задавались никакими вопросами. Не слишком ли рано нам жить вместе? Способны ли мы вынести вдвоем все опасности, сопряженные с началом карьеры в искусстве? Мы сильно рисковали, все могло обернуться весьма печально. Но наша близость преодолела все. Все беды словно обходили нас стороной. Жили мы, конечно, небогато, но вместе мечтали, как однажды поселимся в большой квартире в Вест-Вилледже. У нас будет большая терраса, полная цветов. Она станет знаменитой певицей, а я — популярным писателем. Я уговаривал ее забыть про два года работы с нью-йоркским продюсером. Пусть все делает так, как нравится ей. Остальное совершенно не важно. Она написала новый цикл песен, и я их одобрил. В них снова чувствовался только ей присущий стиль. По моей подсказке, она сделала новую аранжировку некоторых своих старых композиций, а параллельно прощупывала реакцию публики, при каждом удобном случае выступая на свободной сцене в барах Нэшвилла. Особенно в одном, в Найтингейле. Говорили, что там среди посетителей часто сидят продюсеры, ищущие новые таланты. Она каждую неделю ходила туда в надежде, что ее заметят. Дни длились бесконечно. По вечерам, отыграв в баре, мы без сил шли в любимое круглосуточное кафе-магазин и валились на банкетку. Вымотанные, голодные, но счастливые. Брали себе громадные гамбургеры и насытившись оставались посидеть еще. Нам было хорошо. Она говорила, Расскажи, Марки, расскажи мне, как все однажды будет. И я рассказывал, что с нами произойдет. Рассказывал про успех ее музыки, про турне, на которые невозможно будет достать билеты, про битком набитые стадионы, про тысячи людей, которые придут слушать ее и только ее. Я описывал ее, и она словно вживую стояла на сцене, а до нас доносились овации публики. Потом я говорил про нас. Про Нью-Йорк, где мы поселимся. И про Флориду, где у нас будет летний дом. Она спрашивала, а почему во Флориде? И я отвечал, потому что так будет хорошо. Обычно в кафе в этот поздний час почти никого не было. Александра брала гитару, прислонялась ко мне и начинала петь. Я закрывал глаза. Мне было хорошо. Осенью мы нашли одну студию, где нам предложили очень сходную цену, и она записала пробный альбом. Теперь надо было сделать так, чтобы этот альбом услышали. Мы обошли все звукозаписывающие компании в городе. Она робко подходила к окошку администратора, держа в руке конверт, в котором лежал записанный на ее средства CD с лучшими песнями. Служащая смотрела на нее тяжелым взглядом, и она, запинаясь, говорила. «Здравствуйте, меня зовут Александра Невил, я ищу звукозаписывающую компанию, и...» «Пробник у вас есть?» — спрашивала администраторша, мерно двигая челюстями и не вынимая изо рта жвачку. «Эм, да, вот...» Она протягивала драгоценный конверт, и служащая клала его в пластмассовый ящик у себя за спиной, до краев, полный другими дисками. «Это все? спрашивала Александра. «Это все. Весьма нелюбезно отвечала администраторша. «Вы мне перезвоните?» «Если ваш пробник подойдет, наверное, да». «Но как я могу быть уверена, что вы вообще его послушаете?» «Видите ли, милочка, в жизни вообще ни в чем нельзя быть уверенным». Она выходила из здания раздосадованная и садилась в машину, где ее ждал я. «Говорят, перезвонят, если им понравится», — вздыхала она. За несколько месяцев не перезвонил никто. Никто, кроме моих родителей, не знал, чем я занят на самом деле. По официальной версии, я сидел у себя в кабинете в Монклере и писал первый роман. Проверять было некому. Правду знал еще только один человек, Патрик Невил через Александру. У меня не было сил снова с ним общаться. Этот человек украл у меня тетю. Только это омрачало картину наших с Александрой отношений. Я не хотел его видеть, боялся, что вцеплюсь ему в горло. Лучше было держаться подальше. Александра иногда говорила «Знаешь, насчет папы...» «Не будем об этом. Пусть пройдет какое-то время». Она не настаивала. В сущности, единственным человеком, от которого я хотел скрыть правду о нас с Александрой, был Гилель. «Я погряз во лжи» и уже не мог из нее выпутаться. Мы с ним созванивались очень редко, совсем не так, как раньше. Со смертью тети Аниты наши отношения словно сломались. Но связано это было не только с его матерью. Здесь было нечто другое, и я не сразу это уловил. Гилель посерьезнел, учился на юридическом факультете, и все. Он утратил свое обаяние и утратил свое альтер-эго, разорвал все связи с Вуди. Вуди в Мэдисоне начал новую жизнь. Я ему время от времени звонил, но ему нечего было мне рассказать. Я понял, насколько все плохо, когда однажды он сказал мне по телефону, «Ничего особенного, то заправка, то в ресторане работаю, рутина, чего тут?» Они оба перестали мечтать, оба словно отрешились, перестали жить, встали в строй. Раньше они защищали слабых и угнетенных, создали свою садовничью фирму, мечтали о футболе и вечной дружбе. И именно это связывало банду Гольдманов. Все мы были первостатейными мечтателями. И потому были ни на кого не похожи. А теперь только я из нас троих сохранил мечту. Изначальную мечту. Почему мне хотелось стать знаменитым писателем, а не просто писателем? Из-за Балтиморов». Они служили для меня образцом, они стали моими соперниками. Я жаждал лишь одного — превзойти их. В том же 2002 году мы с родителями поехали в Оу-парк праздновать День Благодарения. Кроме Гилели и дяди Сола, едва притронувшихся к угощению, которое готовила Мария, там больше не было никого. Все было не так, как прежде. В ту ночь я никак не мог уснуть. Около двух часов ночи спустился на кухню за бутылкой воды, увидел свет в кабинете дяди сола Пошел туда. Он сидел в кресле для чтения и смотрел на свою фотографию с тетей Анитой. Он заметил меня, я робко ему кивнул. Мне было неудобно прерывать его раздумья. Не спится, Маркус? Да, никак не могу заснуть, дядя сол. Тебя что-то мучит? «Что случилось с тетей Анитой? Почему она от тебя ушла?» «Это неважно. Он не хотел об этом говорить. Первый раз между мной и Балтиморами возникла неодолимая стена. У них были свои секреты. Нью-Йорк, август 2011 года. Что произошло с моим дядей? Почему он стал на себя не похож? Почему он прогнал меня из дому? Его голос по телефону показался мне жестким. Я любил Флориду за то, что она вернула мне дядю Соло. В промежутке между смертью тети Аниты в 2002 году и драмой в 2004 ему было отчего погрузиться в глубокую депрессию. Но, переехав в 2006 в Коконат Гроув, он преобразился. «Во Флориде дядя Сол вновь стал моим любимым дядей. И я пять лет жил с радостью, что опять обрел его. Но теперь я снова чувствовал, что связь между нами слабеет. Он снова стал тем дядей, который что-то от меня утаивает. У него была тайна. Но какая? Может, она как-то связана со стадионом в Мэдисоне?» Я продолжал свои телефонные расспросы, и он сказал... «Ты хочешь знать, почему я спонсировал стадион в Мэдисоне?» «Очень хочу». «Из-за Патрика Невилла». «Патрика Невилла? А он здесь при чем?» Я и не подозревал, что отъезд Вуди и Гилеля в университет так сильно сказался на жизни дяди Сола и тети Аниты. Долгие годы мальчики были смыслом существования «Балтиморов». Вся жизнь вертелась вокруг них. Расходы на школу, каникулы, внешкольные занятия. Весь их быт строился, исходя из нужд детей. Футбольные тренировки, поездки и прогулки, школьные неприятности. Дядя Сол и тетя Анита годами жили ради них и через них. Но колесо жизни повернулось. В 30 лет у дяди Соло и тети Аниты была впереди вся жизнь. У них появился Гилель. Они купили огромный дом. Двадцать лет пролетели, как единый миг. Не успели они глазом моргнуть, а Гилелю долгожданному сыну уже пора было отправляться в университет. В один прекрасный день 1998 года Гелели и Вуди сели в подаренную дядей солом машину и уехали из оук парка учиться. Дом, который двадцать лет был полон жизни, внезапно опустел. Не стало больше школы, домашних заданий, футбольных тренировок, графика платежей. Остался только дом, такой пустой, что голоса в нем отдавались эхом. В нем не стало шума, не стало души. Тетя Анита возится на кухне, старается баловать мужа. Несмотря на жесткие присутственные часы в больнице, находит время готовить сложные, требующие времени блюда. Но, садясь за стол, они едят молча. Раньше разговор возникал сам собой. Гилель, вуди, школа, уроки, футбол. А теперь висит гнетущая тишина. Они приглашают к себе друзей, ходят на благотворительные вечера. Присутствие посторонних спасает их от скуки. Беседы завязываются легче. Но по дороге домой, в машине, они не обмениваются ни словом. Говорят про каких-то людей, но никогда про самих себя. Раньше они были настолько заняты детьми, что не замечали. Им больше нечего друг другу сказать. Они замыкаются в молчании. Но снова, увидев Вуди и воодушевляются. Ездят к ним, чтобы чем-то себя занять. Вновь радуются всем сердцем, если те на несколько дней возвращаются домой. Тогда все снова деятельны, дома оживает надо закупить продукты на четверых. А потом дети уезжают, и опять воцаряется тишина. Понемногу без Гилели и Вуди пустота захватила не только дом в Балтиморе, но и весь жизненный цикл тети Аниты и дяди Сола. Все стало иначе. Они изо всех сил старались вести себя как прежде. Ездили в Хэмптоны, в Буэна-Висту, в Уистлер. Но без Вуди с Гилелем все эти счастливые места нагоняли на них тоску. В довершении всего университет мало-помалу совсем поглотил сыновей. Дяди Солу и тете Аните казалось, что они их теряют. У тех был футбол, университетская газета, лекции. Для родителей времени оставалось все меньше. А когда они, наконец, встречались, в рассказах постоянно звучало имя Патрика Невилла. Для дяди это было страшным ударом. Он стал чувствовать себя не таким значительным, не таким необходимым. У него главы семьи, советчика, наставника, всемогущего мудреца Почва уходила из-под ног. Над Гилелем и Вуди нависала тень Патрика Невилла. Сидя в пустыне оук парка дядя Сол чувствовал, как постепенно отдаляется от детей, а его место занимает Патрик. Когда Гилель с Вуди приезжали в Балтимор, они рассказывали, какой Патрик отличный. А когда дядя Сол с тетей Анитой оказывались в Мэдисоне на матчах «Титанов», Они прекрасно видели, что между их детьми и Патриком существует какая-то особая связь. Мои кузены нашли новый образец для подражания. Более красивый, более сильный, более богатый. Всякий раз, как заходил разговор о Патрике, дядя Сол ворчал. «Да что такого замечательного в этом Невиле?» В Мэдисоне Патрик был на своей территории. Если Вуди с Гелелем нужна была помощь, они теперь обращались к Патрику. Если перед ними вставали вопросы футбольной карьеры, они снова шли к тому же Патрику. «Почему они вечно зовут Патрика?» — злился дядя Сол. «Мы для них уже ничего не значим. Мы для них недостаточно хороши. Чем он лучше меня, этот чертов Невил из Нью-Йорка?» Так проходит год, потом два. Дядя сол опускается. Жизнь в Балтиморе его больше не устраивает. Он хочет, чтобы им снова восхищались. Теперь он больше не думает о тете Аните. Он думает только о себе. Они вдвоем едут на несколько дней в буэна -Висту наладить отношения. Но все не так. Ему не хватает сыновей, которые его любят. Не хватает племянника Маркуса, который восхищался бы его роскошной квартирой. Тетя Анита говорит, что счастлива, что они снова вдвоем. У них, наконец, появилось время для себя. Но это спокойствие не по вкусу дяди Солу. В конце концов она говорит. «Я скучаю по тебе, Сол. Скажи, что ты опять любишь меня. Скажи то, что говорил тридцать лет назад». «Дорогая, если ты скучаешь, давай заведем собаку». Он не замечает, что жена встревожена. Она отлично видит в зеркале, что постарела. Ее неотступно преследуют вопросы. Он не обращает на нее внимания, потому что зациклен на Патрике Невиле или потому что она его больше не привлекает. Она смотрит в Мэдисоне на двадцатилетних девушек с упругим телом и литыми грудями и чувствует, что завидует им. И даже идет к пластическому хирургу, умоляет помочь ей. Пусть он поднимет ей обвисшую грудь, разгладит морщины, сделает крепкими ягодицы. Она несчастна. Муж чувствует себя брошенным и заодно бросает и ее. Она готова молить его не отворачиваться от нее из-за того, что она постарела. Пусть он скажет, что не все для них потеряно. Пусть полюбит ее как раньше, хотя бы в последний раз. Она хочет быть для него желанной. Пусть полюбит ее как прежде как любил в комнатушке в университете Мэриленда, в Буэнависте, в Хэмптонах, как любил в первую брачную ночь, как любил, чтобы сделать ей гелеле, как любил на проселочной дороге, на сиденье своего старого олдсмобиля, как любил бесчетное количество раз жаркой ночью на их террасе в Балтиморе. Но Солу не до нее. Он не хочет восстанавливать семью, не хочет вспоминать прошлое. Ему хочется возродиться. При любом удобном случае он отправляется на пробежку по кварталу. «Ты же никогда в жизни не бегал», — говорит тетя Анита. «А теперь бегаю». На ланч он уже не желает есть те блюда, что она приносит ему из Стеллы. Не хочет ни пасты, ни пиццы, ест одни салаты без заправки и фрукты. Ставит в гостевой комнате штангу и зеркало на полу. Упражняется каждую свободную секунду. Он худеет, становится более подтянутым, меняет туалетную воду, покупает новую одежду. По вечерам его допоздна задерживают клиенты. Она ждет. «Прости, у меня был ужин. Мне страшно жаль, но придется поехать по делам туда-то и туда-то. Мореходные компании как никогда нуждаются в моих услугах. И настроение у него внезапно становится отличным. Она хочет ему нравиться и делает для этого все. Надевает платье, готовит ему ужин, зажигает свечи. Когда он войдет, она бросится ему на шею и поцелует. Она ждет долго. Так долго, что понимает, он больше не вернется. Наконец он звонит и мямлит, что его задержали. Она хочет ему нравиться и делает для этого все. Идет в гимнастический зал, меняет весь гардероб, покупает себе кружевные ночные рубашечки и предлагает поиграть, как раньше, медленно раздеться перед ним. Он отвечает «Не сегодня, но спасибо» и оставляет ее одну, совершенно голую. Кто она такая? Состарившаяся женщина. Она хочет ему нравиться и делает для этого все. Но он на нее больше не смотрит. Он снова становится тем солом, каким был тридцать лет назад. Танцует, напивает. он забавный и привлекательный. Он снова становится тем солом, которого она так любила. Но теперь он любит не ее. Ту, кого он любит, зовут Кассандра. Она дает в Оук-парке уроки тенниса. Она красива, она вдвое моложе их. Но больше всего дяде Солу нравится, что когда он говорит, ее глаза так и сияют. Она смотрит на него так, как раньше смотрели Гилели Вуди. На Кассандру он может производить впечатление. Ей он рассказывает про то, как гениально в свое время сыграл на бирже, про дело Доминика Пернелла, про свои подвиги в судах. Тетя Анита находит СМСки от Кассандры. Она видела, как та заходила к дяде Солу в контору с коробками салата и экологически чистых овощей. Однажды вечером он уходит на ужин с клиентами. Когда он, наконец, возвращается домой, тетя Анита ждет. Она чувствует ее запах на его коже и говорит. «Я хочу уйти от тебя, Сол». «Уйти? Почему?» «Потому что ты меня обманываешь». «Я тебя не обманываю». «Да? А Кассандра?» — С ней я обманываю не тебя, а собственную печаль. Никто не догадывался, как мучился дядя Сол из-за привязанности Вуди и Гилеля к Патрику Невиллу все годы их учебы в Мэдисоне. Когда дядя Сол с тетей Анитой отправлялись туда на матч Титанов, они чувствовали себя чужаками. К тому моменту, как они приезжали на стадион, Гилель уже сидел рядом с Патриком, и свободных мест рядом не было. Они усаживались в следующем ряду. После победы в матче они встречали Вуди у выхода из раздевалок. Дядя Сол так и светился гордостью и радостью, но его поздравления значили меньше, чем приветствие Патрика Невилла. Мнение Патрика тоже было важнее. Если дядя Сол давал Вуди какой-нибудь совет относительно игры, тот отвечал — «Наверное, ты прав. Спрошу у Патрика, что он думает?» Дядя Сол с тетей Анитой предлагали Вуди и Гелелю вместе поужинать после матча. Те чаще всего отказывались, ссылаясь на то, что им хочется пойти поесть вместе с остальными игроками. «Конечно, хорошо вам повеселиться», — говорил дядя Сол. Однажды после матча дядя Сол повел тетя Аниту ужинать в какой-то ресторан в Мэдисоне. Не успев зайти, он остановился как вкопанный и развернулся на выход. «Что случилось?» — спросила тетя Анита. «Ничего, я не голоден». Дядя Сол заградил дверь и попытался не пропустить жену внутрь. Она поняла, что дело неладное, и, заглянув в стеклянную витрину, увидела за столиком в ресторане Вуди, Гелеля и Патрика. Однажды Вуди с Гелелем приезжают в Балтимор на его черной Феррари. Расстроенный дядя Сол говорит, вот как та машина, что я вам купил, недостаточно для вас хороша. У него создается впечатление, что Патрик его превзошел. Только и разговоров, что о его карьере, его успехе, его невероятной квартире в Нью-Йорке, его умопомрачительной зарплате. Нередко они проводят выходные у него в Нью-Йорке. Патрик становится для обоих мальчиков лучшим другом. И чем дальше они ходят на матчи Титанов, чем чаще Вуди выигрывает, тем больше дядя Сол чувствует себя никому не нужным. Вуди разговаривает о своих возможностях и карьерных планах с Патриком. После матча он хочет ужинать с Патриком. И несчастный дядя Сол, оставшись в машине наедине с женой, жалуется. «В конце концов, он только благодаря нам не забросил футбол». Однажды они все же идут ужинать после матча вместе. Но когда Патрик Невилл в тихомолку один оплачивает счет, Сол приходит в бешенство. «Он что себе думает? Что у меня нет денег сводить ребят в ресторан? Он за кого себя принимает?» Мой дядя Сол повержен. Он летает бизнес-классом. Патрик Невилл улетает на личном самолете. Машина Патрика стоила годовую зарплату Сола. Его ванны были величиной с их спальней, его спальни величиной с их гостиную, а его гостиная величиной с их дом. Я слушаю в трубке голос дяди Сола и говорю. «Ты не прав, дядя Сол. Они оба тебя бесконечно любили и восхищались тобой. Вуди был безмерно благодарен за все, что ты для него сделал. Говорил, что без тебя он оказался бы на улице. Это он попросил написать на его майке «Гольдман». «Дело не в том, прав я или нет, Маркус. Я так чувствовал. Никто не может ни контролировать свои чувства, ни себя убедить. Я так чувствовал. Я ревновал, ощущал себя не на высоте. Патрик был Невилом из Нью-Йорка, а мы всего лишь Гольдманами из Балтимора». «И тогда ты заплатил 6 миллионов долларов за то, чтобы твое имя значилось на стадионе Мэдисона», — говорю я. Да, чтобы мое имя было написано громадными буквами на входе в кампус. Чтобы все меня видели. И чтобы собрать эти деньги, я сделал огромную глупость. А если все случилось по моей вине? А если моя работа в супермаркете, по сути, кара за мои грехи?